за 20 часов не успели. Только через сутки, к 3 часам ночи сорокового дня, детекторы были готовы. Два экземпляра. Неуклюжие ящики, размером со старинную радиолу, неподъемные. Илья Михайлович на бегу сказал Зернову. Ничего, что тяжелый, Михаил Тихонович. Если они заиграют, сразу начнем собирать портативные. Под яркими лампами лица казались зелеными. Суетясь, мешая друг другу,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 Сидел перед машиной, похожей на перпетум мобиль сумасшедшего изобретателя, и в окно заглядывал в любопытный щегол.